Иоганн Вольфганг Гёте «Страдания юного Вертера» «Я бережно собрал всё, что удалось мне разузнать об истории бедного Вертера. Предлагаю её вашему вниманию и думаю, что вы будете мне за это признательны. Вы проникнетесь любовью и уважением к его уму и сердцу и прольёте слёзы,